У Фроста появилась идея. Эта идея появилась бы уже давно, сразу после первого убийства, если бы не Мирослава. Присутствие Мирослава выбивало его из колеи, мешало мыслить рационально, мешало просчитывать ходы наперед. Явившись в горе Светова, он планировал закрыть свой собственный гештальт. Став взрослым, циничным и матером, он не перестал быть тем наивным пацаном, которому это проклятое место сломало жизнь. Жизнь пришлось собирать по кусочкам, впрочем, как и самого себя. Фрост никому не сказал, что с ним тогда случилось, даже родителям. Уже тогда он понимал, на чьей стороне будет правосудие. А еще он понимал, что отец все это так просто не оставит. Отец, неисправимый идеалист, начнет искать правду. Может быть, он ее даже найдет, но станет ли ему легче от этой правды? Не появятся ли у него те же проблемы, что и у его сына? Фрост был почти уверен, что обязательно появится. Поэтому он молчал. Шок и амнезия от пережитого. Это так удобно. И вполне оправдано, когда в округе орудует беспощадный маньяк. То, что случилось с ним, тоже пытались связать с горисветовским душителем. Но картинка не складывалась. Не тот почерк преступления. Совсем не тот. Родители поверили в несчастный случай. Или не поверили до конца, но хотели поверить. Хотели, наконец, перевернуть эту страшную страницу и начать жить с нового листа. Абсолютно точно они хотели, чтобы он, Фрост, начал жить с чистого листа. А он в тот день потерял и надежду, и первую любовь, и свое будущее. В тот день он решил, что не хочет больше жить. Наверное, родители это почувствовали. Мама точно почувствовала. Мама не отходила от него ни на шаг, потому что видела тень обреченности на его лице, потому что боялась, что он может что-нибудь с собой сделать. Тонкая натура, сложная душевная организация. Вот таким он тогда был. Таким виделся родным. Наверное, оттого они и оставили его в покое. Ни о чем не расспрашивали его сами, не позволяли расспрашивать другим. Они оберегали его, как могли. Оберегали, и прямо в больничной палате начали планировать его новое будущее. Начали планировать за него, потому что у него больше не было никакого будущего. потому что свою любимую мастеровую скрипку он разбил в тот самый день, когда смог снова пользоваться руками. Механики и моторики теперь хватало только на вот такие грубые и беспощадные действия. Механики и моторике больше не хватало на то, чтобы извлекать из скрипки мелодию. Он разбил свой рабочий инструмент, а потом долго плакал над его обломками. Это был последний раз, когда Фрост позволил себе плакать. А потом он начал учиться жить заново, с чистого листа. Родители помогали как могли. Утешали, направляли, предлагали варианты. На самом деле вариантов было довольно много. Как ни крути, а калекой он не стал. Просто не мог заниматься любимым делом. Просто потерял смысл. Своё будущее призвание Фрост нащупал сам. Клуб спортивного программирования стал его стартовой площадкой в новую жизнь. Неожиданно ему понравилось – Коды, логические задачки, математические формулы. Кто бы мог подумать, там тоже нужна была мелкая моторика, но к тому времени Фрост уже научился управлять своими пальцами. Этого хватало, чтобы ловко справляться с клавиатурой, но никогда не хватило бы для музыкального инструмента. Там же в клубе он и получил свою кличку. Клички были у всех пацанов. Это считалось крутым и обязательным. Тогда же Фрост начал носить перчатки. Первую пару он купил за первый свой гонорар. Перчатки были тончайшей выделки и стоили, как половина его гардероба. Они нравились Фросту. Они стали частью его имиджа и личности. Они нисколько его не стесняли и не смущали. Собственно, они никого не смущали. Девушки даже находили их сексуальными. Впрочем, как и самого Фроста. Можно сказать, жизнь налаживалась. Почти наладилась. Родители успокоились настолько, что мама больше не звонила ему по три раза на день. обходилось лишь одним звонком. Отец гордился его стремительным карьерным ростом и искренне радовался его уверенности в себе. Фрост старался их не разочаровывать. Собственно, какое-то время его и самого все устраивало. Жизнь затянула его в свой водоворот, он научился получать от нее не только удовлетворение, но и удовольствие. Он даже стал ходить на скрипичные концерты и мог высидеть до самого конца. Это определенно было великое достижение. потому что первый такой концерт закончился для Фроста нервным срывом. Видеть и слышать то, что тебе больше не дано, то еще мучение. К такому не привыкнешь насколько. И Фрост приучал себя к этому медленно и постепенно. К 25 годам приучил окончательно. Такое вот достижение. Все было хорошо. До тех пор, пока в одном из модных ресторанов он не увидел их. Мирославу он узнал сразу. Она стала еще красивее, еще ярче, еще увереннее в себе. Она была великолепна. Это ее красота и яркость ослепили Фроста, заставили замереть и затаить дыхание. Он так и стоял, собираясь с мыслями и чувствами, собираясь подойти к ней, представиться, сказать что-нибудь одновременно остроумное и ироничное. С некоторых пор он считал себя мастером иронии. И он почти решился. Подошел бы наверняка, если бы его не опередили. К столику, за которым сидела Мирослава, уверенной походкой подошел мужчина. Со спины Фрост его не узнал, а когда тот обернулся, все недавнее очарование вмиг истаяло, покрылось тиной, как поверхность старого затона. К Мирославе подошел Славик Горесветов. Подошел, по-хозяйски положил ладонь на ее обнаженное плечо, по-хозяйски поцеловал в шею. У Фроста зашумело в ушах. Он знал, что это бьется в висках холодная ярость, бьется и ищет выхода. Он знал, что это тяжелая поступь прошлого, которая все-таки его настигла. Сначала подбросила чудесную приманку в виде Мирославы, а потом со всей силы ударила под дых. Фрост вернулся к своему столику, заказал виски. Ему стоило сразу же уйти, не бередить старые раны, не травить душу. Но он остался... и весь вечер наблюдал за этими двумя. Наблюдал не особо таясь, не ожидая, что кто-то из них его узнает. От того Артема, каким он был больше десяти лет назад, не осталось ничего. Иногда люди меняются до неузнаваемости. Вот Мирослава почти не изменилась, а он стал совсем другим человеком. Наверное, они не узнали бы его, даже если бы он подошел к их столику и поздоровался. Но он не стал проверять эту гипотезу. Он просто сидел в засаде и наблюдал. Он ушел из ресторана лишь после того, как ушли эти двое. Да и то ушел не сразу. Сначала напился в хлам. Утром Фрост очнулся в своей квартире. Голова болела, горло раздирала жажда. Не помог ни холодный душ, ни крепкий кофе. Пришлось мучиться до обеда. Зато страдания физические заглушили страдания душевные. По крайней мере, Фросту так думалось. Он заставил себя забыть Мирославу еще на полгода. На большее его не хватило. Он начал искать ее следы в интернете. Следов было не так, чтобы очень много. Никаких аккаунтов в соцсетях, никаких постов и няшных фоточек. В этом Фрост ее одобрял. Только в этом и одобрял. Все остальное, все, что было связано с Мирославой, причиняло ему боль. Снова открылись старые раны. С ранами Фрост как-нибудь бы справился. Но вслед за Мирославой в его размеренную и комфортную жизнь вошла одержимость. Ему захотелось узнать, что же на самом деле случилось в горе Светова 13 лет назад, какие тайные тропы привели их всех к их нынешнему существованию. Свечной человек Фроста никогда особо не волновал, тем более он пропал с радаров тем же далеким летом. Маньяк пропал, а усадьба погрузилась в сонное забвение. Фрост даже специально смотался в горе Светова. перелез через крепкий забор, побродил по парковым дорожкам. Хотел подняться на смотровую площадку свечной башни, но башня была ожидаемо заперта на замок. В душе ничего такого не всколыхнулось, ни хорошего, ни плохого. Просто еще одна картинка из прошлого, только и всего. Но когда-то он сам был частью этой картинки. Когда-то ему было здесь одновременно весело, удивительно, больно и страшно. И сейчас, став взрослым и рациональным, Фрост продолжал считать, что дыма без огня не бывает. Став взрослым, он захотел покопаться в истории Игоря Светова. Копнуть он решил поглубже, так сказать, прикоснуться к самым истокам. Истоки нашлись в Чернокаменском архиве. Там же Фрост познакомился с Иваном, только что назначенным директором. Внезапно у них оказалось много общего. Внезапно Иван тоже увлекся историей Игоря Светова. Он же поделился с Фростом местными легендами. Чернокаменск, надо сказать, оказался весьма любопытным городком. У Чернокаменска оказалось множество своих собственных тайн. Фросты интересовали лишь те, что были связаны с Августом Бергом. Он хорошо запомнил лекцию, прочитанную Разумовским. У него была великолепная память и на даты, и на имена. Нельзя сказать, что их совместное с Иваном изыскание так уж помогли продвинуться в поисках. Может быть, и помогли бы, если бы Фрост знал, что именно ищет. А так он просто собирал и анализировал информацию, пытался найти рациональное объяснение и рациональному. Наверное, на том его изыскательный азарт и закончился бы. Угас бы во время посиделок в Чернокаменском архиве, если бы Иван не предложил вдруг копнуть не глубоко, а вполне себе поверхностно, так сказать, снять самый верхний временной пласт. Чуть больше десяти лет, что там копать-то? Но к совету Ивана Фрост прислушался. Хоть ему и пришлось бороться с собственным совершенно иррациональным нежеланием копать. Или рациональным. Чего он боялся? Почему историю с горисветовским маньяком считал недостаточно интересной и значимой для более пристального изучения? Не потому ли, что так или иначе та история могла задеть их с Мирославой? Фрост точно знал, что не задело. Еще тогда, в Чернокаменской больнице, он спрашивал у Исаака Моисеевича про Мирославу. Уже тогда он получил ответ, что с ней все хорошо. Все эти годы с ней было все хорошо. Это его жизнь едва не пошла под откос, а она встречается со Славиком Горисветовым. Вот такие превратности судьбы. Раскопки получились достаточно сложными и интересными. Информация о событиях тех лет почти не была в открытом доступе, да и местные не спешили вспоминать историю с маньяком. Сначала эти вынужденные препятствия вызвали раздражение, а потом азарт. Ломануть базу местного УВД уф просто получилось без посторонней помощи. Ломанул так, что никто даже не догадался. Не зря выходит, он считался одним из лучших. Оставалось разобраться с полученной информацией. Информация оказалась неожиданно много. Информация оказалась неожиданно пугающей. Он ожидал всякого. Собственно, он уже давно все решил. Много лет назад решил. Он решил, что жизнь это такая несправедливая штука. Юношеские привязанности не значат в ней ничего. Они расстались с Мирославой не слишком хорошо. Вернее, сказать, совсем не хорошо. Она бросила его в беде, а сама продолжала радоваться жизни. Даже в больнице его не навестила. Вот такие выводы он для себя сделал. Вот к такой мысли приучал себя многие годы. Наверное, поэтому оказался не готов к открывшейся правде. Если верить добытой информации... Именно Мирослава стала последней жертвой горисветовского душителя. Если верить добытой информации, Мирослава была мертва не меньше четверти часа, но ей повезло. Подсобный рабочий рабочей лагере тот самый дядя Митя нашел ее уже мертвую, реанимировал, отвез в больницу. Они разминулись всего на какой-то час. Фрост был уже в операционной, когда в приемный покой больницы поступила Мирослава. Наверное, он был настолько плох, настолько погружен в собственные страдания, что ни персонал, ни родители, ни Исаак Моисеевич не стали рассказывать ему про Мирославу. Они не рассказывали, а он не спрашивал, потому что был на нее зол и обижен. Он был зол и обижен на девчонку, которая досталась куда сильнее, чем ему самому. Вот такие дела. Полученную информацию еще необходимо было переварить и осмыслить. Фрост возвращался к добытым файлам раз за разом, пытаясь найти еще хоть что-нибудь, пытаясь понять, когда и как Мирослава попала в лапы к маньяку. С когда все было более или менее понятно. Вопрос «как» оставался открытым. И Фрост начал копать дальше, пока не докопался до баз чернокаменского психоневрологического диспансера, пока не увидел диагноза Мирославы. Этого было достаточно, чтобы он остановился. Дальше начиналась запретная территория. Он и так уже нарушил границы мирославенной приватности — Он и так знал про нее то, что она наверняка скрывала от посторонних. Потому он не стал ломать базы известного психолога, потому не стал копать дальше. Ему хватило полученной информации, чтобы понять, что то проклятое лето сломало не только Леху и его, но еще и Мирославу, особенно Мирославу. Все, это был уже почти закрытый гештальт. Больше его ничего не держало ни в Чернокаменске, ни в Горе Горесветово, Можно было уезжать домой. Он и уехал. Перевернул еще одну страницу своей и, кажется, мирославиной жизни. Перевернуть-то перевернул, но время от времени вводил ее имя в поисковую строку, наблюдал за ней из дебри интернета. Он убеждал себя, что так ему будет спокойнее знать, что у нее все хорошо. Пусть бы и с этим уродом Славиком. Но на самом деле его не оставляла тревога. Кончики пальцев покалывало тысячи невидимых иголок. Верный признак надвигающейся беды. И беда случилась. Вернее сказать, не сама беда, а ее предвестники. Заметку об открытии в Горисветово элитной школы для одаренной молодежи скинул ему Иван. Заметка сопровождалась фотографией, на которой был запечатлен руководящий и педагогический состав. На фотографии по правую руку от Горисветова-старшего стояла Мирослава. Она выглядела очень серьезной и очень сосредоточенной. Она была именно такой, какой должна быть руководящая дама, осознающая всю тяжесть возложенных на нее задач. Школа открылась не в сентябре, как это принято, а в первых числах июня. Наверное, предполагалось, что летние месяцы потребуются воспитанникам на окончательную адаптацию, а Фросту думалось, что влиятельные родители просто предпочли заплатить Горисветову за возможность побыстрее сплавить отпрысков с глаз долой. Как бы то ни было, какие бы ни были мотивы у администрации и родителей, а школа заработала уже в июне. Это была пока еще лайт-версия настоящего обучения, с экскурсиями, развлечениями и конными прогулками, но официальный сайт школы обещал всем желающим образование класса люкс с вдумчивым упором на основные таланты и потребности учеников. Где-то Фрост уже видел подобное. На том же сайте имелась база вакансий. Вакансий было не так уж и много, преподаватели по основным дисциплинам уже были отобраны. Но Фрост нашел-таки то, что искал. Горесветовской школе требовался программист, разумеется, самый лучший, разумеется, с наилучшими рекомендациями. Фрост организовал и резюме, и рекомендации всего за пару минут. Ему ничего не стоило изменить собственные личные данные, поэтому в Горесветово он приехал уже не Артемом Морозовым, а господином Фростом. На основной работе особых проблем не возникло, спасибо возможности работать удаленно. Начальство у него было креативное и понимающее. Осталось лишь объяснить самому себе, на кой черт ему сдалась эта школа для одаренной молодежи. Ответ лежал на поверхности. Он приехал в горе Светова из-за Мирославы. Ответ лежал на поверхности, но Фрост долго не желал его признавать. Объяснял свой внезапный порыв, исключительно изыскательным интересом. Иллюзии развеялись, когда он вошел на охраняемую территорию усадьбы. Здесь все изменилось. И по сравнению с тем, что Фрост видел 13 лет назад, и по сравнению с тем, что было тут чуть больше года назад. Все, что можно было отреставрировать и привести в божеский вид, отреставрировали и привели в божеский вид. Здания усадьбы, оранжерея, конюшня, хозяйственные постройки выглядели так, словно сошли с обложек модных журналов. Старый парк был ухожен, цветники восстановлены, газон ничем не уступал своим породистым английским собратьям. И всюду были дети. Не те жалкие несколько десятков, что обитали в Грисветово на его памяти. Если верить базе, число учеников приближалось к двум сотням. Здесь были и совсем маленькие, и будущие выпускники. Здесь всем и каждому хватало занятий и развлечений. Вот, к примеру, на территории усадьбы появился хорошо оборудованный стадион, теннисный корт и бассейн. За входом в бассейн присматривала камера видеонаблюдения. Она была единственной на всю школу, и Фрост считал это большим упущением. Там, где так много детей, камеры должны быть на каждом шагу, чтобы присматривать за золотой молодежью в формате 24 на 7. Ему ли не знать, какой ушлый бывает молодежь? Но Горисветов-старший по каким-то только ему ведомым причинам ограничился единственной камерой видеонаблюдения. Это если не считать ту, что на центральных воротах. Интересно, как он объяснил этот факт попечительскому совету. Соблюдением приватности? Не вторжением в личную жизнь воспитанников? Как бы то ни было, а техобслуживания камеры легло на плечи Фроста. Непыльная работенка. Непыльная и неинтересная. Куда интереснее оказалось работать с детьми. Фросту досталось два пацана 12 и 13 лет. Нормальные оказались пацаны, вполне вменяемые и обучаемые. К весьма приличному окладу ему также прилагалась комната в крыле для персонала, но Фрост предпочитал ночевать в съемной квартире в Чернокаменске, до тех пор, пока не увидел Мирославу. Она была миниатюрной и чертовски хорошенькой, и ей чертовски не шел скучный деловой костюм, который она надела, наверное, для солидности. Она была одновременно деловой и озабоченной. Фрост не сразу понял причину этой озабоченности. Сам он был озабочен лишь одной единственной мыслью — узнает ли его Мирослава. Не узнала. Он не стал ее за это винить. Ни один человек из тех, с кем он был знаком в прошлой жизни, не признал бы в нем Артема Морозова. Наверное, из-за байка, косухи и длинных волос. Все эти атрибуты вольной жизни сбивали прицел, отводили взгляд от главного. Но то были чужие люди, а Мирослава, Мирослава была его самой первой и самой мучительной любовью. Как она могла его не узнать? Но факт оставался фактом. Для Мирославы он был господином Фростом. Обращалась она к нему исключительно деловым тоном и исключительно на «вы», осмотрела при этом словно бы сквозь него. Это тоже задевало. Кто бы мог подумать, что его может задеть такая мелочь? У Мирославы потерялась ученица. Об этом Фросту сообщила Лисапета. Та самая Лисапета, которая за 13 лет доросла от должности вожатой до должности старшей воспитательницы. Приобрела пару десятков лишних килограммов и сделалась еще более тревожной и неуверенной в себе. Та самая Лисапета, которая вместе с дядей Митей когда-то нашла во враге мертвую Мирославу. И вот сейчас время словно бы сделало круг. И вот сейчас снова пропал ребенок. Фрост был почти уверен, что поводов для волнения нет. Но тут же вызвался помочь. А Мирослава его даже не поблагодарила. Мирослава была занята тем, что раздавала команды и инструкции. Даже самый вероятный маршрут она оставила себе, отправив просто кружной дорогой. Он не обиделся. Он знал, сколько времени уйдет у него на то, чтобы осмотреть ту дорогу. А также знал, что ни один деревенский ребенок не выберет скучный кружной путь, когда можно пройти по дну оврага. Поэтому он действовал быстро, но основательно. С возложенным на него заданием разобрался в максимально короткие сроки с максимально возможной тщательностью, а потом сразу же рванул к оврагу. Во враге его, его ждала самое интересное. Во враге его ждала сражающаяся с кем-то невидимым Мирослава. Сразу вспомнились диагнозы, спрятанные в архивах психушки. Сразу стало страшно. Не за себя, а за нее. Фрост, как никто другой, знал, что может прятаться за личиной напористой уверенности. Какие демоны могут подталкивать в спину с виду совершенно вменяемого человека? Похоже, один из таких демонов и столкнул Мирославу на дно оврага. Другого объяснения и быть не могло. Другого объяснения не могло быть до тех пор, пока они не столкнулись с по-настоящему необъяснимым. С тем, что Фрост за неимением лучшего определения обозвал вздыбливанием и зомбовением. Волосы Мирославы взвились вверх, а взгляд сделался пустым, как у куклы. Фрост испугался и не испугался одновременно. Это было странное чувство, кей когнитивный диссонанс. Испугался, потому что попробуй не испугаться, когда прямо на твоих глазах вполне себе вменяемая девица превращается в персонажа из фильма ужасов. Не испугался, потому что однажды уже видел нечто подобное. Получается, что на самом деле видел, а не напридумывал себе от избытка чувств и гормонов. Вот точно такая же Мирослава, только на 13 лет моложе». стояла перед свечной башней, и волосы ее точно так же взвивались вверх, как пламя свечи. Пожалуй, именно тогда Фрост окончательно осознал, что все происходящее не игра, а странная и страшная реальность. Пожалуй, именно тогда он впервые обрадовался своему решению остаться в горе Светова. За Мирославой нужно было присматривать. Возможно, сейчас она нуждалась в защите даже больше, чем в детстве. У Фроста не было перед Мирославой никаких обязательств. Но та жгучая обида, которая питала его несколько лет, исчезла. На смену ей пришел азарт. Азарт закончился в тот самый день, когда они с Мирославой нашли мертвую девочку. Нет, не мертвую, а убитую. В этом ни у кого из них не было сомнений. Как не было сомнений и у старшего следователя Самохина. Только Самохин еще не знал, что все возвращается на круги своя, и в горе Светова снова просыпается какое-то древнее зло. А они с Мирославой знали. Мало того, они приняли это знание как данность, не стали подвергать никаким сомнениям. Они с детства чувствовали темную ауру этого места. Беда заключалась в другом. Мирослава не собиралась оставаться в стороне. Она рвалась в бой и в расследование. Она решила бороться не только со злом, затаившимся в усадьбе, но и собственными страхами. Про страхи Фрост знал из файлов взломанного архива. знал про амнезию, бессонницу и про старание лечащих врачей оградить Мирославу от травмирующих воспоминаний. Врачи, надо думать, были далеко не дураки. Это если верить их личным делам и послужным спискам. Врачи решили, что Мирославе ни к чему ее темное прошлое, что подавленные воспоминания в какой-то момент могут сработать как бомба с часовым механизмом. И когда этот часовой механизм сработает, с психикой Мирославы может случиться нечто непоправимое. «Наверное, даже он, Фрост, мог сработать как триггер. Это в том случае, если бы Мирослава его узнала или вспомнила. Она ведь реально многое забыла. Ее память стала весьма избирательной». Этому тоже имелось специальное научное объяснение. Фрост не стал углубляться. Вместо этого он озаботился тем, что мог сделать здесь и сейчас. Он постарался максимально оградить Мирославу от травмирующей информации. Хотя бы на первое время. до тех пор, пока не убедится, что она способна справиться с той мутной волной, которая может хлынуть из ее прошлого в ее настоящее. Поэтому для начала он спрятал фотоальбом, который 13 лет назад они создавали вместе с Исааком Моисеевичем. В том альбоме, на его взгляд, не было ничего особенного, но кто знает, что может стать спусковым механизмом. Забота о психическом здоровье Мирославы была лишь одним из мотивов. Второй был куда честнее и реальнее. Фрост не хотел, чтобы в его расследовании кто-то путался у него под ногами, даже Мирослава, особенно Мирослава. Он хотел разобраться во всем сам, и с тем, что случилось 13 лет назад, и с тем, что происходило сейчас. Он даже начал считать благом тот факт, что Мирослава его не узнает. Он считал это благом ровно до того момента, пока в усадьбу не явился славик Горисветов. Ничего особенного, законное появление законного наследника, Но на душе тут же сделалось муторно и тошно. Особенно, когда ранним утром он увидел Славика, выходящим из комнаты Мирославы. То чувство, которое испытывал Фрост, было сродни удару под дых. Он знал, каково это. Знал, но все равно оказался не готов к кровавой пелене, застившей глаза. Ему пришлось собирать себя по кусочкам, убеждать самого себя, что происходящее его не касается, что это выбор Мирославы, уж какой есть. С самообманом у него всегда было плохо. Самому себе Фрост врать не умел и не любил, поэтому боль, которую он почувствовал в тот момент, принял как данность. Он жил с этой болью еще какое-то время, стараясь держаться от Мирославы на расстоянии, пока в один из вечеров не стал свидетелем ее ссоры со Славиком. Собственно, это была не ссора. Это было самое настоящее противостояние. И открытие это стало для Фроста вторым ударом под дых. одновременно болезненным и отрезвляющим. Когда Славик швырнул Мирославу на землю, он ринулся было вперед. В глазах снова стоял уже знакомый кровавый туман, пальцы покалывали тысячи иголок. Что бы ни покалывали, Фрост сжал ладони в кулаки, сделал шаг границы освещенного фонарем круга. А потом Мирослава заговорила. В ее голосе не было ни боли, ни страха. Одна лишь холодная ярость. У нее были рычаги давления, и она знала, как ими воспользоваться, а Славик Горисветов знал, что она не блефует. Такие вот удивительные, уму непостижимые у этих двоих были отношения. Славик отступил в тот самый момент, когда Фрост уже почти переступил границу, отделяющую свет от тьмы. Это была и реальная граница, и метафорическая. Он очень остро ее чувствовал, потому, наверное, и остановился в самый последний момент. Мирославе сейчас не была нужна его помощь, она прекрасно справлялась со своим врагом. Да, теперь не оставалось никаких сомнений, что в Славика Горисветова она ненавидит такой же лютой ненавистью, как и сам Фрост. С этим удивительным открытием еще предстояло разобраться, а сейчас нужно было дождаться, пока Мирослава окажется в безопасности своей квартирки. Фрост постоял в темноте ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы убедиться, что Славик убрался в освоясе. чтобы увидеть, как в окнах первого этажа зажегся теплый свет, во всех без исключения окнах. Мирослава не экономила на электричестве или просто боялась оставаться в темноте. Фрост поставил бы на второе. В горе Светова темноту можно было обнаружить даже ясным солнечным днем. Такое уж это было место. Фрост медленно брел по парковой дорожке, когда его тихонько окликнули. «Тема!» Голос был низкий, мужской, незнакомый. Он резко обернулся, замер, напряженно наблюдая за медленно приближающейся крупной фигурой. Это же ты, Морозов? Это я, Лёха. Как я рад тебя видеть! Он и в самом деле был рад. Он не видел лёху с того самого утра, как они с Мирославой нашли его полумертвым в свечной башне. Он думал о Лёхе почти так же часто, как о Мирославе. Его историю болезни он также извлёк из недр больничных архивов, от чего то Фросту казалось. что Леха уехал из Горисветова? Может быть, вместе с отцом, может быть, сам. А потом в списке сотрудников школы напротив графы «Подсобный рабочий» он увидел знакомую фамилию. На какое-то мгновение в сердце закралась надежда, что, несмотря на все страшные диагнозы, с лёхой все в порядке. Настолько в порядке, что ему позволили работать с детьми. Но нет, Лехе позволили работать не с детьми, а рядом с детьми. Почувствуйте, как говорится, разницу. Может быть, из-за нежелания мириться с правдой Фроста не спешил наносить визит старому другу. Боялся сравнения, боялся боли и разочарования. Он точно знал, что та проклятая ночь поломала не только Леху, но и его жизнь. У Лехи отняли все, а он этого даже не заметил. Вот что было по-настоящему страшно и мучительно. «Я тоже рад!» — Леха заключил его в крепкие объятия. «Ты совсем не изменился, Морозов!» сказал широко, улыбаясь. Он единственный во всем Горесветово считал, что Фрост совсем не изменился. Он единственный узнал его даже со спины. Полночи они просидели на крошечной кухне в домике сторожки. Леха считал этот домик своей собственностью и страшно гордился недавно сделанным ремонтом. А Фрост думал, что надо будет купить Лехе настоящий, собственный дом. В ближайшей деревне наверняка найдутся выставленные на продажу. Планы Лёхи были простыми и прозрачными, как стёклышки. Закончить обустраивать дом сторожку, а потом подкопить немного деньжат и купить самые дорогие кроссовки. Зачем? – спросил Фрост. Чтобы бегать, Тёма. Лёха широко и радостно улыбнулся. Если у меня будут дорогие кроссовки, я буду бегать быстрее ветра. Ты знаешь, я очень люблю бегать. Фрост знал, знал, но забыл за давностью и болью прожитых лет. А теперь вот вспомнил, и сердце по-стариковски заныло. Прямо там, в домике старошки, он сделал в интернет-магазине заказ на самые крутые, самые удобные беговые кроссовки. Сделал тайком, несмотря на то, как сильно ему хотелось увидеть удивление и радость на Лехином лице, когда курьер доставит ему его маленькую мечту. Все получилось так, как он и планировал. Курьер доставил кроссовки, и они с Лехе в пору. Наверное, они ему страшно понравились. Вот только в этих крутых кроссовках Лёхе довелось не носиться быстрее ветра, а умереть. Его убила какая-то мразь. Не призрачное зло убило, а человек из плоти и крови. И Фрост поклялся себе найти Лёхиного убийцу, чего бы ему это ни стоило. Он и нашёл убийцу. Вот только не Лёхиного».